Однако, мало-помалу, снега установилось все меньше. С запада уже дышало теплыми ветрами моря призраков. И вот настал день, когда сапоги Фесса вместо снега ступили на твердую землю. Он был на рубеже кампа Где-то здесь, неподалеку, в холмистых поросших редкими рощами долинах, лежали поселения немирных половинчиков, тревоживших своими дерзкими набегами саму королеву Эльфа Вейды. Где-то здесь в неволе томились эльфийские девы, которых вот-вот должны были погнать в цепях на рабские рынки. Твоя кровь же кипит, некромант, ты уже прикидываешь, откуда и как нанесешь свой удар. Ты представляешь, как гордо собьешь гномим-фальчонам цепи несчастных, ты уже видишь их слезы благодарности». И ты равнодушно перешагнешь через труп половинчика стража, имеющего несчастье казаться у тебя на дороге. Ты не странствующий рыцарь, — вновь припомнилось ему. Ты защищаешь их, живущих от тех, кто вырван из могил. Если ты окажешься перед выбором, защитить ли приговоренного к смерти убийцу, на которого напала орда зомби, или же пройти мимо, мол, ему все равно погибать, что ты сделаешь но ну, да ты прекрасно знаешь ответ ты не пройдешь мимо ты вяжешься в драку потому что ты некромант сторожевой пёс живых натасканный обученный убивать мертвых и пусть будет так но эльфиек оставлять в рабстве нехорошо как-никак он обещал вейды пусть даже она и не приняла его обещание Но он выполнит его все равно. Быть может, хоть так чуть ослабнут неподъемные тяжести цепи, сквавшие душу, оледеневшие и замерзшие после гибели друзей и рыси. Эфес, подумав самую малость времени, решительно повернул на восток. К вечеру он отыскал некое подобие тропы, и то лишь потому, что был волшебником обучившимся этому искусству еще в долине, искусству видеть незримые следы. Как известно, никому еще, даже эльфам, непревзойденным мастерам лесной войны, не удавалось выследить половинчика в зарослях. Малыши словно растворялись в подлеске, исчезая беззвучно и бесследно. А потом из густоты летели меткие стрелы, зачастую отравленные. Зима еще не успела полностью уступить в свои права. Рощи вязов, одинокие дубы, стояли облетевшие и ноги. На рябинах еще пламенели ягоды, до которых не успели добраться вездесущие птицы. Речная долина поднималась вверх плавными уступами. То тут, то там попадались небольшие холмики, между которыми и петляла река. Фессу не пришлось напрягать память, вспоминая ее название «быстрая и своенравная иска. Бравшее начало в высоких холмах, дальше к востоку. Иска пока не замерзла, а, собственно говоря, здесь еще не было, судя по всему, и серьезных снегопадов. Некромант пошел вверх по течении, он не прятался. Секреты половинчика, говорят, еще тяжелее обнаружить, чем засады сказочных паури. Пусть они заметят его первым. У него найдется чем встретить стрелы, если, конечно, они полетят. День пути, ничего. С севера наползли тяжелые тучи, притрусили землю белым. однако тотчас словно в ответ примчался вечер с запада и принес тепло, разогнал облака. На холмах в балочках между ними появлялось все больше деревьев. Купы кленов и грабов. Они возвышались, словно настоящие крепости. По краям молодой подрост, словно первая линия обороны, а в середине настоящие патриархи древесного царства. Цитадель, детинец иско бурлила, плескалась и играла на прибрежных камнях. Течение местами тут оказалось и сильным, и быстрым. Прелестный край, — невольно подумал некромант, — вообще-то отнюдь не склонный к подобным восторгам. Хорошо бы поселиться здесь, чтобы чтобы был дом с низкими уютными потолками, с крышей, покрытой дерном, и чтобы вьюнки по стенам оставни сделать белыми, и чтобы встречала бы на пороге рысь». Раскистый некромант Пест резко нагнулся, зачерпнул ледяной воды полный пригоршней швырнул себе в лицо Заставляя опомниться Нет у тебя ничего этого и не будет никогда Рысь ты сам убил А ведь поверни ты тогда не на запад, а на восток И все было бы иначе Обосновались бы с друзьями в этих местах Стали бы по, -по градам и весям ходить нежить, изводить под корень И провалилась бы тогда тень тьма вместе с масками куда-нибудь на дно Мироу. Фес шагал быстро и зло, не чувствуя усталости, движением стремясь заглушить сердечную боль. Чуть припорошенные снегом холмы оставались позади. Петляла иска, и вот, когда речная долина сделала очередной поворот, впереди открылся поселок. Некромант ожидал от воинственного народа какой-нибудь крепости, рвов, частокола волчьих ям, рогаток на дороге и тому подобного, а вместо этого он увидел выстроившиеся долгой линией домики вдоль впадавшего иску ручья, длинные, низкие, с дерновыми крышами. За аккуратными заборами, чуть выше по ручью, стояла мельница, и колесо весело крутилось. Интересно, что же они тут мелют, подумал Фесс, «В, округ... в округе ни одного поля нет. Между домами деловито основали невысокие фигурки обитателей. Поселок казался совершенно мирным, недопустимо мирным, не могло быть такого в охваченном смутами Эвиале, где мертвые покидает могилы, чтобы вновь и вновь вредить живым. Эльфес вздохнул и пошел вперед. Унылая заснеженная степь навивала уныние. Он хотел хотя бы один вечер провести у нормального, а не магического огня. На утро он уйдет. Хозяева не должны страдать из-за него. Наверное, дракон снова сказал бы ему, что он, Фес, не прав, что он должен думать о себе. Что ж, наверное, истинного темного мага из него так и не получилось. А эльфейки... Что же, эльфийки, надо подумать, как вызволить их без кровопролития. Отчего-то Фессу стало противна сама мысль, что по его милости этот аккуратный игрушечный поселок станет ресталищем для огня и смерти.